Глава 17 «Уведите ее, отдает команду, — и в мою сторону направляются два амбала. Я испуганно смотрю на них, в страхе застываю, не знаю, что они будут со мной делать. «Ты никогда не получишь то, что хочешь, Магулов. Рома только злит зверя, провоцируя на жестокость, и я бросаю в его сторону испуганный взгляд и обхватываю себя руками, когда амбалы останавливаются около меня. Идемте. Один из них негромко произносит, и я в панике смотрю на них, потом на Рому и на Тиграна. «А что будет с ним?» — напряженно обращаюсь к Азмогулову, и на его красивом лице леденеет неприязненная ухмылка. «Я бы на твоем месте переживала своей участи, Фаина. Я затравленно смотрю на амбалов. Они настойчиво сверлят меня взглядами, и я покорно подчиняюсь и иду вслед за ними». Точнее, в их сопровождении выхожу из комнаты ожидания аэропорта, оставив Рому и Озмагулова одних. Я не знаю, что происходит между ними, но уверена, Тигран так просто не оставит тот факт, что я и Рома пытались сбежать с его деньгами. И мне он ни за что не поверит, ведь любые мои попытки исправить ситуацию и объясниться заведомо обречены. Сюда мои провожатые ведут меня к выходу из аэропорта садят в какой-то черный тонированный микроавтобус и куда-то везут. Я понимаю, что попытки сбежать, попросить о помощи или уговорить амбалов меня отпустить тщетны, они целиком и полностью преданы Азмогулову. Достаточно было вспомнить, как беспрекословно они подчинились и вывели меня из той комнаты и аэропорта, минуя все посты охраны и досмотровые комнаты. «Куда мы едем?» – обращаюсь к одному из амбалов, надеясь прощупать почву. Но тот не отзывается. Они молчат, делая вид, будто меня тут и вовсе нет. Больше за дорогу я не пытаюсь заговорить или обратиться к ним. Лишь молча смотрю в лобовое, понимая, что не знаю этот город и не знаю дорогу, по которой меня везут. В этом городе нет нашего отеля. Постепенно городская полоса сменяется промзоной, а потом мы оказываемся на трассе, ведущей за город, Я скольжу взглядом по обочинам в поисках указателей и в надежде, что смогу запомнить путь и потом сбежать, но так ни одной таблички по дороге нам не попадается. Сворачиваем в какой-то пролесок, и мне становится по-настоящему страшно. А вдруг они собираются убить меня и оставить в этом лесу? Панические мысли отходят на второй план, когда впереди я вижу длинный высокий забор. Машина останавливается напротив ворот, и амбал сигналит дважды а потом они поддаются и разъезжаются. Микроавтобус въезжает в большой двор. Но я не вижу домика впереди. Кажется, что деревья и дорожка, по которой мы едем, длится бесконечно, будто территория, на которую мы заехали, — это тот же лес, но за забором. Я судорожно вглядываюсь вперед, стараясь высмотреть хоть какие-то признаки цивилизации, но не нахожу. Напряженная сижу до конца пути, пока микроавтобус не останавливается около широкого крыльца высокого особняка из камня и стекла. Он как продолжение леса, как часть этой дикой необузданной природы величественно возвышается над нами, подавляя своим масштабом. Я сглатываю, разглядывая особняк. Идемте, Амбал напоминает о своем присутствии, и я покорно иду вслед за ним. Дом очень красив но напряжение, сковавшее меня, мешает оценить его по достоинству. Мы входим в широкий просторный холл, освещенный мягким дневным светом. На вершине лестницы я вижу женщину в черном. Она с видом царствующей королевы пренебрежительно оглядывает нас, в особенности ее взгляд задерживается на мне. Она морщится неприязненно, будто я букашка, никчемная грязная нищенка, которая осмелилась наступить на идеально начищенный пол ее жилища. «Видите ее сюда», — хладнокровно изрекает. И амбалы подступают, тем самым не оставив мне выбора. Я поднимаюсь по лестнице, чувствую, как незнакомка буквально снимает с меня кожу одним взглядом. Она высокая и прямая, как палка. Черные волосы уложены в строгую прилизанную прическу, убраны в пучок. Черный костюм подчеркивает высокий рост и худобу женщины. И я задаюсь вопросом, «А кем она приходится змагулову? Женщина кивает в сторону комнаты с распахнутой дверью, и меня подводят к ней. Меня легонько подталкивают в спину, и я оказываюсь в комнате одна. За спиной закрывается дверь, и я слышу, как щелкает дверной замок моей темницы. Оглядываюсь в панике и понимаю, что я нахожусь в огромной спальне — И, судя по небрежно брошенным то тут, то там вещам, это спальня хозяина дома.